Глава восемнадцатая Сила очень волнуется. Я ощущаю, как она старается воздействовать на меня. У отца в этом плане всегда была большая проблема. «Контроль — его самая слабая сторона», — сказал Денис. Я сперва даже не заметил, что он тоже находится в комнате. Его слова я не мог проверить. Тьма сидела во мне смирно. Но это еще ничего не значило. Просто между нами была слишком слабая связь. Я попытался еще раз дозвониться до отца, но на этот раз мне сказали, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. То же самое было и с остальными номерами, по которым я пытался позвонить. «Воевода, мне срочно нужна связь с поместьем!» — заорал я, понимая, что произошло что-то страшное. «Мы пытаемся», — ответил мне Суворов, также набирая номер за номером. «Вороново крыло полностью уничтожено». На его месте осталась лишь огромная воронка, диаметром в несколько сотен метров. Предположительно, туда упал метеорит, произнесла ошарашенная Елизавета. «Империя обезглавлена!» От ярости я закричал и бросил телефон в стену. Предупреждение не помогло. Даша оказалась права. В этот момент я оказался в формации второго шанса. Схватив телефон, я увидел два сообщения. «Вы не смогли предотвратить смерть Воронцова Кирилла Васильевича. Ваши попытки использования умения сокращаются до двух. Впредь будьте предельно осторожны и хорошо все обдумайте, прежде чем делиться с кем-нибудь возможностью вернуться после гибели». «Да идите вы в задницу! Сам разберусь!» Не сдержавшись, заорал я на телефон. Реципиент Романова Анастасия Николаевна погиб. Желаете воспользоваться вторым шансом или вернуться в точку переноса?» «Не получилось», — спросила Даяна, заставляя меня отложить телефон в сторону. «Сейчас я больше всего хотел вернуться обратно, но нужно было попробовать понять хоть что-то». После первой смерти деда информации практически не прибавилось, но она была. Тоже нападение Чернышова и информация о том, что вороново крыло уничтожено метеоритом. Подобной разрушительной мощью не обладает ни один род Золотой Тридцатки. Цангпа не считаются. После их дара остается только прах, а никак не дымящийся кратер. Что это может быть? Какая-нибудь разработка? Новейшее оружие? Или, возможно, совместная техника? «Если последнее, то это должно быть очень сильные и одарённые. Минимум несколько архиграндов, объединённых в одну цепь. Но подобное практически невозможно. О подобном я даже ни разу не слышал. Да, в Афганистане я видел, как одна из дочерей коллекционера забирала силу у одних и передавала её другим, но это совершенно другое». Даяна снова практически ничем не смогла мне помочь. «Она сказала, чтобы я просто пока отдохнул в формации». Привел свои мысли в порядок и успокоился. То, что сейчас происходит в столице, определенно дело рук очень могущественных людей. Майя мы отмели сразу же, сомневаясь, что они пошли бы на уничтожение собственной ведуньи. А в том, что она также была мертва, я не сомневался. Если источник Лизы не приукрасил, то там уничтожены и все подземные постройки поместья. Да что же это за мощь такая? Где были щитовики? почему они не смогли защитить хотя бы императора, и почему он не воспользовался зовом предков. Эта техника могла спасти их всех, хотя также могла и уничтожить. Уж не она ли это была? Только сейчас до меня дошло, что погибли все, кто находился в вороновом крыле. Мама, папа, дед, Петр Алексеевич, тетя Зина с дочерьми и все дружинники. Все, кто мне был дорог, все мертвы. Я должен лично оказаться там и попытаться это предотвратить. Чем больше времени будет на подготовку, тем больше будет шансов выжить. И снова у меня было чуть больше трех часов до возвращения. А это значит, что она уже практически сравнялась по силе с дедом. На этот раз я вернулся в тот момент, когда мы с Дашей шли в нашу комнату. План у меня был довольно простой, и я побежал к комнате Лизы. — Остановись, у тебя не получится их спасти! — коррекнула мне вслед Даша, но я не хотел в это верить. — Все еще возможно исправить. Прадед говорил, что любая смерть меняет событийную цепочку и позволяет обнулять счетчик смертей. Отсюда можно сделать вывод, что также любая смерть может заставить двигаться эту самую событийную цепочку по другому руслу. Ворвавшись в комнату Лизы, я поделился с ней умением и затем нанес удар. Вот только она уже успела ухватиться за дар и защититься, атаковав меня в ответ. Церемониться с ней я не собирался и поэтому потянулся к силе. Все, кто был в поместье и могли сделать меня сильнее, умерли. Наш бой с Багратион разрушил половину поместья, но все же я смог одержать верх. Клинки, покрытые кристаллизированной кровью, пробили защиту природницы, проткнув ее насквозь. Это позволило мне добраться до ее крови. И снова я оказался в формации. Телефон лежал на своем месте. Мигал индикатор полученного сообщения, чего еще ни разу не было. Первым шло стандартное из-за смерти Лизы. А вот второе я так и не смог прочесть. Там была какая-то неразбериха, написанная кроваво-красными буквами, которые еще и постоянно мигали. — Ты знаешь, что это значит? — спросил я у Даяны, возникшей за моей спиной. Девушка взяла телефон и начала рассматривать эту билиберду. «Я все скопировала. Попробую расшифровать, если это вообще возможно. А пока даже мыслей никаких нет. Это что-то новое». «У тебя есть совсем мало времени. Поторопись», — сказал я, и, забрав у нее телефон, воспользовался умением. Смерть Лизы позволила мне вернуться на 2 часа 46 минут. В этот момент я разговаривал с Яковом Моисеевичем скочив со своего места, я выбежал из каморки, начав орать воеводе, чтобы он подошел ко мне. Настала его очередь умирать. На этот раз меня попытались остановить Даша с Машей на пару. Обе они твердили, что все мои попытки бессмысленны, что я делаю только хуже и в первую очередь самому себе. Но я просто не мог так этого оставить. У меня есть возможность попытаться спасти вороного крыло, и я не упущу его». По всем прикидкам, у меня сейчас вполне хватало времени, чтобы добраться до поместья, но я хотел увеличить этот запас еще больше. Увидев воеводу, тут же поделился с ним умением, а потом убил. На этот раз имелось сразу три сообщения, два из которых невозможно было прочесть. «Даяна!» — позвал я, но ответа не было. «Даяна, ты здесь?» «Даяна, ответь мне!» «Даяна!» «Подожди еще немного, расшифровка почти закончилась». «Не торопи меня», — ответил мой консультант. «На здоровье! Времени у меня навалом! Но тут еще одно такое же сообщение появилось, с кракозябрами непонятными». «Давай сюда!» — возникла передо мной Даяна с протянутой рукой. Взяв телефон, она исчезла. Я остался в одиночестве и даже не знал, чем себя занять, чтобы немного отвлечься. От мыслей о случившемся хотелось выйти и лезть на стену. Просто не может быть такого, что я не смогу помочь. Не смогу спасти их. Хотя помнится, что Даша говорила после первого раза, что есть большие шансы, что кому-то удастся выжить. Вот только кому. Кто сможет пережить столь мощный удар? «Даяна, я хочу пока отправиться на тренировку, пока ты тут разбираешься. Подбери мне пару противников посерьезнее!» — крикнул я и пошел к двери. Вот только меня там ждал дикий облом. Она просто не открывалась, и я ничего не мог с этим поделать. «Даяна! Даяна!» Я тут же начал звать консультанта. «Не получится. Тренировки пока для тебя закрыты, по крайней мере, в этом месте. Идет сильнейший отток энергии, и я пока не могу понять, в чем причина. Параллельно еще занимаюсь расшифровкой этих сообщений и общим управлением основной формации». «Не забывай, что это лишь тестовый режим, и многих функций мы еще не знаем», — ответила Даяна. «Я мог лишь выругаться, да и усесться обратно на кровать. Раз ничего не остается, попробую отдохнуть. Хоть я мог здесь обходиться без сна и отдыха, но это отлично скоротает время. Как ни странно, заснул я практически моментально, и мне даже снились сны. Правда, я так не смог ничего запомнить. Помню лишь, что это были не самые хорошие сновидения». Проснулся я насквозь мокрый, а все постельное белье валялось на полу. Охренеть, как я крутился. Одной мысли вполне хватило, чтобы вернуть постель в исходное состояние, а заодно и себя — избавиться от пота и оказаться в чистой одежде. «Еще максимум два раза», — произнесла появившаяся Даяна. «Впервые вижу ее такую измученность, что ли». Словно она не спала несколько дней и вообще является обычным человеком, а не существом, созданным моей силой. Отчего-то я пришел именно к таким выводам, даже несмотря на все предположения прадеда». «Два раза что?» «Два раза с той же регулярностью можешь воспользоваться передачей второго шанса и убийством выбранного человека». «Тяжело выдохнув», сказала Даяна. «Именно из-за этого сейчас и происходит утечка энергии. Слишком сильно ты разошелся». Формация дополнительного функционала не рассчитана на столь сильные энергозатраты. Максимум она сможет выдержать еще два раза, после чего ей потребуется, по крайней мере, неделя на восстановление. Что будет, если я превышу лимит? С огромной вероятностью, что мы просто лишимся этого функционала. А что станет в этот момент с тобой и теми, кому ты передал умения, я даже не берусь предполагать. Сказав это, девушка тяжело опустилась на кровать и легла, закрыв лицо руками. В сообщениях говорилось о том, что идет чудовищный перерасход энергии из-за слишком частого использования умения. Еще говорилось, что время возвращения из-за этого будет уменьшено. Конкретных цифр там не было, но все же. Даяна замолчала, и мне показалось, что она смеется. Хотя вполне могло быть, что она плакала. «В следующий раз я уже не смогу появиться здесь, да это будет слишком опасно уже для меня. Если у тебя имеются хоть и небольшие шансы остаться в живых, то для меня это гарантированное уничтожение». «В таком случае даже не буду тебя звать», — сказал я, обдумывая новые вводные. «Значит, еще два раза — это минимум четыре часа, плюс сейчас три. Выходит, что вернусь я примерно в тот момент, когда находился в отделении Чумани. Получается, сразу оттуда нужно будет мчаться в столицу и ставить там всех на уши. Решено, так и сделаю». «Я подумаю, как можно решить эту проблему», сказала Даяна перед тем, как я вернулся. Мой расчет оказался немного неточным. В следующие разы время возвращения уменьшалось больше, чем на час, и в итоге я отправился в Вороново крыло примерно часа в четыре. Первым делом позвонил отцу и деду и предупредил их. Сказал, чтобы они начинали эвакуацию. Никакая защита не поможет от того удара, что обрушится на поместье. Минут через двадцать позвонил воевода и сообщил, что вороново крыло уничтожено. «Да что же за скотство! Не хочу! Не буду верить в то, что Даша права! Должен быть способ спасти их!» Даяна говорила, чтобы я не возвращался обратно из-за чужой смерти. А вот про мою она не говорила ни слова. Выжимая из демона максимум, я помчался вперёд. Сейчас мне уже было всё равно. Увидев первую встречную фуру, я в последний момент снял с демона всю защиту и повернул руль в её сторону. Тьма внутри меня пыталась что-то предпринять, но я не позволил ей сделать этого». «Самое глупое, что ты мог сделать вообще когда-нибудь!» Услышал я голос Даяны, еще даже не открыв глаза. «Сама сказала, что мне больше недоступен способ, которым я пользовался изначально». «И ты решил, что будешь убивать себя?» «Болван! Глупый, самоуверенный болван, который не хочет слушать ничего и никого вокруг себя!» Даяна перешла на крик, и тут же не выдержал я. Вскочив с кровати, я подлетел к ней и схватил за плечи, сдерживаясь из последних сил, чтобы не ударить ее. Да как она вообще смеет разговаривать со мной в подобном тоне? Как ей в голову пришло такое? Меня самого напугала эта вспышка ярости, но я ничего не мог поделать. Гнев бурлил во мне, норовя вырваться наружу и начать крушить все, что встретится на пути. А вот Даяна совершенно не испугалась. Она смотрела на меня с сожалением во взгляде, что начало бесить меня еще сильнее. «Остынь и начни, наконец, думать мозгами, а не эмоциями. Сколько уже попыток ты предпринял, чтобы спасти их?» «Недостаточно», — буркнул я, с трудом отпуская девушку. «Желание врезать ей никуда не делось, и лишь ее полное безразличие заставило меня остановиться». «Недостаточно для чего? Чтобы ты убедился в правдивости слов Видуни? или для того, чтобы ты смог удовлетворить собственное эго. Мне кажется, что ты слишком взорвался и начал воспринимать себя кем-то наподобие Бога. Тем, кто может решать судьбы людей, спасать их от смерти и все такое. Ты даже решился на самоубийство, хотя я всегда считала, что ты не способен на такой шаг. Это первый признак безумия. Сережа, остановись, подумай. Уже даже я поняла, что в этой ситуации ничего нельзя исправить. Все, кто погиб после первого нападения, в любом случае должны будут умереть. Спаси тех, кого еще возможно. Развернись обратно и езжай домой. Встреться с портным. Веди себя, как и должен вести. Не предупреждай никого. У тебя не получится изменить этого. Каждое новое слово Даяны было словно раскаленный гвоздь, который она вбивала в моё тело. Физическая боль была ерундой в сравнении с этими муками. Болела сама моя сущность. Если можно это так назвать, то болела моя душа. Я попятился назад и, наткнувшись на кровать, сел. Мне было трудно дышать. Сердце колотилось словно бешеное. У меня началась паника. Самая настоящая паника. Такого я не испытывал еще никогда. Разве я могу позволить им всем умереть? мама? Отец, дед, Николай Александрович, Юлия Сергеевна, слуги, дружинники, да вообще все, кто находится в поместье. Ты должен позволить событиям течь своим чередом. Это не тот случай, когда есть возможность что-то поменять. Мягко произнесла Даяна, присаживаясь рядом со мной. Пара секунд, и она положила голову мне на колени, после чего начала смотреть прямо в глаза. Казалось, что ее радужка сейчас занимает весь глаз, словно это была пелена, что появляется у Даши во время видений. Ее глаза смотрели на меня, проникая так глубоко, как это только было возможно. Вместе с этим мне становилось легче. Не знаю, сколько времени мы так провели, смотря друг другу в глаза, но мне это действительно помогло. Помогло успокоиться. Здесь я мог спокойно все обдумать и никуда не торопиться. «Не цепляйся за прошлое. Позволь наступить будущему», — напоследок сказала Даяна и исчезла. Я тут же начал звать ее обратно. Рядом с ней я чувствовал себя гораздо лучше, словно рядом со мной все это время находилась Даша. Обычно в ее присутствии я ощущаю себя подобным образом. Мне становится спокойно, и я четко знаю, что все будет хорошо. Да, я успокоился, но этого было мало». Мне нужно было выплеснуть эмоции, чтобы начать хорошо думать. Слишком они мешали мне. А лучшего способа, чтобы это сделать, чем драка, я не знал. Еще раз безуспешно позвав Даяну, я решил попробовать самостоятельно активировать режим тренировки. Просто представил, что за дверью меня ждет хорошая драка. На этот раз она с легкостью открылась, и я шагнул вперед. Даже не представляю, сколько времени я провел сражаясь, но это было мне просто необходимо. Я убивал. Я умирал. Я спасал сотни людей и уничтожал тысячи. Битвы сменялись одна за другой, и все они были разными. Я видел монстров, которые щелчком пальцев уничтожали целые армии. Видел одаренных владеющих техниками, которые даже трудно было представить. Я видел смерть, но видел и жизнь, которая непременно наступает после нее. Выйдя из двери, я был полностью опустошен как физически, так и морально. Так я не был вымотан даже во время боев против ртутников. «Поешь и отправляйся обратно», — тихо произнесла Даяна, приглашая меня за накрытый столик. Сама она села рядом и просто молчала, наблюдая, как я ем. По мере того, как в меня начала поступать пища, я начал ощущать прилив энергии. Силы стремительно восстанавливались. И когда я проживал последний кусочек, то чувствовал себя великолепно. Разум прояснился а тело наполнилось небывалой силой. «Это все, чем я могу тебе помочь. Будь осторожен и не забывай, что у тебя осталось всего две попытки», сказала Даяна и коснулась моей руки. В этот момент я вылетел из формации и оказался посреди города, двигаясь в отделение Чумани. Вывернув роль, я помчался в столицу. «Все же я не могу вот так просто оставить их умирать». Все было тщетно. Я предпринял сотни, тысячи попыток исправить случившееся, каждый раз проживая новую жизнь. Но все мои попытки заканчивались лишь одним — смертью абсолютно всех. И неважно, находились они все вместе или по одному разъехались по всей империи. Что бы я ни предпринимал, всегда происходило одно и то же. Лишь Даяна пыталась достучаться до меня, просила, чтобы я оставил все как есть. Она пыталась достучаться до меня, но я не слышал ее. Не хотел слышать, как баран, упорно повторяя все вновь и вновь. Смерть и новая попытка. И так раз за разом. Пока Даяна просто не позволила мне покинуть формацию. Она не стала ничего говорить, лишь распахнула дверь, и тогда я шагнул в нее. Вновь оказавшись перед прежней дилеммой. «Теперь я не должен никого убивать». Эта тренировка дает мне возможность подобрать правильную последовательность действий, чтобы всех спасти. Но и здесь, проведя уже тысячи часов, я так и не смог ничего исправить. Не в моих силах было спасти всех. Осознание этого стало самым трудным в моей жизни. Я ощущал себя дряхлым стариком, убитым морально и эмоционально. Но у меня еще был шанс спасти хоть кого-то. Нажав на красную кнопку, Я вернулся в реальность. Рядом со мной сидел читер, который начал забористо ругаться, когда я резко ударил по тормозам. Сзади тут же начали сигналить, но мне было наплевать. Я достал телефон и уставился на него. Всего один звонок, и у них уже в миллионный раз появится шанс. Всего один звонок. Телефон вылетел в окно, а я поехал дальше. «И чего это было?» — спросил у меня охреневший читер. — Простился с прошлым, — с трудом произнес я, наблюдая за тем, как автобус наехал на выброшенный мной телефон.